Глава 25 Возвращение. Дворец полыхал. Тёмные твари подожгли его. Горело не просто отдельное крыло. Пламя перекинулось везде, и с каждой секунды разгоралось всё сильнее. Да им чёрными клубами поднимался к небу, заволакивая его подобно тучам. «Скорее, надо уходить!» выкрикнул Влад и закашлялся. Парни дружно кивнули. Они с двух сторон подхватили массивное кресло и швырнули его в окно. Раздался треск стекла, Кресло вылетело в сад, пробив нам путь на свободу. Выбирались по одному, Влад помог мне спуститься. Наконец мы все оказались на улице. Никто не обращал на нас внимания, это был хороший момент для побега. Но я медлила, знала, что это правильно, но не могла бросить Ингрид. Я столько её искала, отказываюсь уходить без неё. Мне плевать, кто она, человек, деструктор или тёмная тварь. В любом обличии она моя сестра, а это главное. Я не уйду без Ингрид. И хотя я сказала это тихо, так что даже рев пламени не перекрыло, все одновременно повернулись ко мне. «А мы не уйдём без тебя», — так же тихо, но не менее твёрдо произнёс Гаррет, и Дэниел поддержал его кивком. «Ладно, Влад, от него я ожидала подобного, но парни меня удивили. Им ведь ничего не стоило покинуть пределы дворца и спастись». «Давайте только поторопимся, пока мы окончательно не прожарились», — в своей манере произнёс Дэниел. «Мне не идёт загар», — я хмыкнула. «Умеет он снять напряжение». В саду творился сущий кошмар. Он стал местом битвы стражей и тварей. Я с трудом узнавала некогда прекрасный вид. Деревья были поломаны, клумбы вытоптаны, а на месте фонтана в небо бил столб воды. Скульптуры превратились в руины. «Ингрид!» — выкрикнула я в надежде, что сестра отзовётся. Я кричала её имя снова и снова. «Ничего». «Попробуй ты!» — попросила я Влада. «Возможно, на твой голос она откликнется. Она всё же была твоей напарницей». Я надеялась, что какая-то связь между сестрой и Владом ещё сохранилась. Но после того, как он пять минут безрезультат назвал её, поняла, что и тут ошиблась. Между ними ничего не осталось». — Не верю, что говорю это, — вздохнул Влад. — Но, возможно, она отзовётся Алистеру. Мы переглянулись. А ведь это отличная идея. Ментер — последний, к кому Ингрид испытывала сильные чувства. Есть шанс, что они не до конца угасли. Я обернулась к дворцу. Похоже, нам придётся вернуться. Забравшись назад через то же окно, мы рванули в кабинет. Именно там мы видели Алистера в последний раз. — Идти пришлось между стен, охваченных огнём, с двух сторон. Жар обуглил ресницы, обжёг кожу, но мы страдали не напрасно. Алистер был в кабинете. Один. Тело императора нигде не было видно. Похоже, ему удалось сбежать. Ментор сражался с огнём, пытаясь спасти записывателей, изоблачающие императора. Сорвав с окна штору, он сбивал ею пламя, прокладывая себе путь к столу. Не сговариваясь, мы присоединились к нему. «В конце концов, в этих записях наше будущее». Без них мы преступники, напавшие на дворец. С ними — спасители империи. Второй вариант явно предпочтительнее. Вместе нам удалось справиться с огнём, и Алистер схватил записыватели. Они нагрелись, но, к счастью, не сгорели. Разве что ментор обжёг ладони. — Вы видели, Ингрид? — спросила я у него. — В саду! — махнул он рукой. — Получается, она всё же там. Просто не откликнулась мне. Окном в кабинете воспользоваться было невозможно. Стена полыхала. Пришлось бы прыгать через пламя, а это опасно. «Возвращаемся!» — скомандовал Влад. Мы повернули обратно к двери в коридор, и на этот раз к нам присоединился Алистер. Я шла за Владом и уже была у выхода, когда под креслом что-то блеснуло. Не раздумывая, я наклонилась и достала предмет. Жезл. Тот самый, что управляет тёмными тварями. В полусхватке император снова его обронил. Нам повезло, что он настолько неаккуратен. Первым порывом было метнуть Жезл в огонь — пусть сгорит дотла. Император упоминал, что это единственный прототип. Одним махом я могла уничтожить всю его многолетнюю работу. Но Алистер перехватил моё запястье, видимо, по лицу догадался, что я задумала. «Оставь, пригодится», — сказал он. Я поморщилась, но не могла не признать, он прав. В итоге жезл я несла сама, никому его не доверив. Такие вещи крайне опасны. Сами по себе они нейтральны. Принесут они добро или зло, зависит от того, в чьих руках они окажутся. В своих я не сомневалась, а других не могу сказать того же. Обратный путь по коридору прошёл быстро, и вот мы уже снова оказались в саду. «Ингрид!» — я вздрогнула от голоса Алистера. В небе появилась знакомая жуткая фигура тёмной твари. Не гарпия, а то неведомое существо, что спасло меня на балу. Я ощутила укол ревности. К нему она пришла. Видимо, и правда любит. Но призвать тёмную тварь не равно вернуть мою сестру. Это уже была не Ингрид. Существо приземлилось неподалёку на остатки клумбы и оскалилось. «Это я, Аджина!» Я протянула руку к сестре, и та в ответ зарычала. «Она практически потеряла человеческое сознание», — произнёс Влад. «Не уверен, что ещё возможна обратная трансформация». «Будь ты её напарником, ты бы использовал зов», — пробормотала я в полном отчаянии. Мне жаль Реджина. Влад приобнял меня за плечи. Я была не готова второй раз потерять сестру. Вот же, она живая. Ну и что, что монстр? Плевать, я люблю её всякой. И, как выяснилось, не я одна. Алистер, схватив кинжал, полоснул себя по ладони. Капая кровью на землю, он направился к тёмной твари. Что он задумал? Округлила я глаза. Зачем ему кинжал? Он хочет её убить? Задержать его не пыталась. Знала, что бесполезно. Но смотреть на то, как ментор навредит моей сестре, не было сил. Я дернулась вперед, но Влад удержал. «Подожди», — сказал он. «Не думаю, что он причинит ей боль. У него кинжал!» — возмутилась я. «Ритуальный», — заметил Влад. И она хмурилась, а ведь точно. Этим кинжалом Алистер резал наши ладони в день слияния. Он что же хочет? Додумать эту мысль я не успела потому что ментор набросился на Ингрид. Я ахнула, когда он одним ловким движением растёк ладонь тёмной твари, а после схватил своей раненой рукой и сжал. Я догадывалась, что ментор Алистер ненормальный, но не подозревала, насколько. Он только что провёл ритуал слияния с тёмной тварью. Это было чистое безумие даже для меня, а я знаю толк в безумных поступках. Как ни странно, это сработало. Пара создалась. Ни у Ингрид, ни у Алистера её не было. Так что ничего не помешало им объединиться. Но что дальше? Зачем он это сделал? До меня дошло, едва он применил зов. Он пытается её вернуть. В случае их пары зовом оказался жест, и какой! Я невольно фыркнула, когда Алистер послал в сторону Ингрид воздушный поцелуй. Похоже, в нашей семье стало на одного сумасшедшего больше. Только ненормальный мог до такого додуматься». «Может, Алистер не Майлдмей по крови, но точно один из нас по духу?» «Просто невероятно, но это сработало», — Ингрид откликнулась на зов. «Этим двоим не надо было слышать друг друга для связи». В Ингрид ещё была человеческая часть, и она победила хаос. Когда тот покинул её тело на землю без сознания, упала моя сестра, измождённая, замученная, но родная и любимая. Битва закончилась ничьей, и люди и тёмные твари потеряли много своих». Дворец вовсе превратился в пепелище. Но мы не видели финала. Нашей команде пришлось уйти раньше. У нас на руках была только что вернувшаяся Ингрид и материалы против императора. Сестре срочно требовался лекарь, а записывателей с жезлом необходимо было надёжно спрятать. Тёмные твари помогли нам сбежать из дворца, они всё ещё чувствовали в Ингрид одну из своих и бились на нашей стороне. Мы не вернулись в академию, где за нами в любой момент могли явиться стражи. А Алистер отвёл нас в своё укрытие. Уютный домик в сельской глуши, куда никто не сунется. Там ментор первым делом занялся Ингрид. Она была далеко не в порядке. Столь долгое пребывание в образе тёмной твари плохо сказалось на сестре. Она в буквальном смысле забыла, каково это — быть человеком. «Ей придётся учиться всему заново», — сказал Алистер после того, как тщательно её осмотрел. «Но я чувствую по нашей связи, внутри она всё ещё человек». «Не волнуйтесь», — улыбнулась я. «Ингрид из рода Майлдмейв. Она справится?» «Забавно». Он коснулся своего запястья. «Наша с ней метка напарников похожа на вашу с Владом». «Вы что-то нашли про неё?» «Абсолютно ничего. Мы создали нечто новое». Я хмыкнула. «Мне не привыкать». «Новые детали на метке говорят о том, что мы уже больше, чем просто напарники», размышляла я вслух. «Связь стала ещё крепче». Вы смогли достучаться до тёмной твари. Мне кажется, не последнюю роль в этом сыграли именно личные отношения, которые все так рьяно запрещают». Алистер кивнул, соглашаясь. «Это было логичное предположение. Круг замыкал двух напарников между собой. Знак бесконечности в нём означал, что у этой связи нет предела и ограничений». «Возможно, причина действительно в чувствах», — поддержал он мою догадку. И вы с Владом, и мы с Ингрид не только пара, но ещё и любовники. «Мы — эхо друг друга, больше, чем просто связь напарники. Мы — единое целое», — произнесла я. Не знаю, откуда я это взяла. Вдруг пришло в голову, как ответ, продиктованный свыше. Ингрид очнулась спустя несколько часов. Я была одной из первых, кто её навестил. Сестра слабо улыбнулась при виде меня. «Ты всё-таки сделал это, спасла меня» произнесла она. «Упрямится, Джина». У меня на душе потеплело от детского прозвища и того факта, что Ингрид его выговорила. На нас охотились люди императора, весь мир считал нас предателями, спалившими дворец, но именно в этот момент я поверила, что всё будет хорошо. Не знаю, как и когда оно точно будет, ведь мы снова вместе. «Я всё в тебя», — усмехнулась я. «Теперь уж точно», — она указала на мои волосы и добавила. Безумно хочу послушать эту историю. Помнится, моя младшая сестрёнка была конструктором. «Твои сведения устарели», — я присела на край её кровати. «Мне столько всего надо ей рассказать и непременно познакомить с двумя самыми важными мужчинами в моей жизни, Владом и Бардаком. Уверена, Ингрид одобрит мой выбор».